но уже подозрительно стучащий мотором с перебитыми номерами и правда трофей, свидетельствующий о полной и окончательной победе над жизнью. И волна горячей дрожи проходит по телу. Гордо отворачиваешь лицо от стоявших на остановке и решаешь в своем сердце, что не зря прошел через известно что, и жизнь удалась. Так действует в наших душах анальный вау-фактор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 Правильно таких братва на квартиры ставит. Когда он припарковался во дворе межбанковского комитета рядом с его машиной, затормозил красный рейндж-ровер. Последние модели, с немыслимыми фарами над крышей и веселым рисунком на двери. Восход солнца над прерией и голова индейца в уборе из перьев. «Кто это интересно на таких ездит?» подумал Татарский и чуть задержался у дверцы. Из рейндж-ровера Вылез полный и низенький мужчина в подчеркнуто-буржуазном полосатом костюме. Повернулся, и Татарский с изумлением узнал в нем Сашу Бло, разжиревшего, еще сильнее облысевшего, но с той же гримасой мучительного непонимания на лице. «Саша», — сказал Татарский, — «ты?» «А, Вован», — сказал Саша Бло, — «тоже здесь, в компромате?» «Откуда ты знаешь?» «А оттуда все начинают» чтобы руку набить. Креативный штат-то не особо большой. Все друг с другом знакомы. Так что, если я тебя раньше не видел, а теперь ты у этого подъезда паркуешься, значит, ты в отделе компромата. Да и то, недели две, не больше. Элементарно, Ватсон. Месяц уже, — ответил Татарский. А ты кем работаешь? Я? Я зов отделом русской идеи. Это во Флигеле. Идеи будут, заходи. «От меня толку мало», — ответил татарский. «Я пробовал, думать не выходит. Ты бы поездил по окраинам, поспрашивал у мужиков». Саша Блонни недовольно наморщился «Да я пробовал вначале», — сказал он. «Стакан нальешь, в глаза заглянешь, а тебе в ответ. Да разъебись ты нахуй, Мерседес-козлины. Они круче Мерседеса ничего представить не могут. И все так деструктивно. Твоя?»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 Если это случается, человек приходит в аргиастическое содрогание и несколько секунд ощущает так называемое «биение жизни». Азадовский с Марковиным сидели в просмотровом зале с самого утра. Перед входом прохаживалось несколько человек, которые болтали о политике и яростно ругали правительство. Татарский решил, что это копирайтеры политического отдела, практикующие корпоративное неделание.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 Один проект завернули, что было ясно по лицу выходящего из зала высокого усатого мужчины с ранней сединой, который держал в руках багровый скрошеватель с золотой надписью «Царь». Потом в зале стала играть музыка. Сначала долго тренькала балалайка, и кто-то громко ухал, а потом раздался высокий голос Азадовского. «К чертовой матери! Будем с эфира снимать! По мне так пусть лучше лебедь!» «У него хоть лысины нет! Следующий!» Очередь Татарского подошла нескоро. Он был последним. Полутемный зал, где ждал Азадовский, был мрачно шикарным, но несколько архаичным, словно его оборудовали и обставили еще в тридцатые или сороковые годы. Войдя, Татарский почему-то пригнулся, трусцой побежал до первого ряда и пристроился на краю стула слева от Азадовского, который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 Вот чего тебе по рации сказали. Радуев засмеялся. В журнале «Форбс» написали, что ты все схватываешь на лету, но каждый человек, который все схватывает на лету, пишет дальше «Форбс», должен быть готов к тому, что когда-нибудь на лету схватят его самого. Отдыхает твоя пехота. Выписываешь «Форбс»? А то «Чечня теперь часть Европы».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 Ботва от злобы просто взвоет. А не слишком ли, вмешался Марковин, но Азадовский перебил. Нет. Главное, чтобы у людей мозги были заняты и эмоции выгорали. Так что эта телега насчет монополии ничего. Она нам рейтинг новостей минимум на 5% поднимет. Значит, минуту в прайм-тайм. Азадовский вытащил из кармана калькулятор и стал что-то подсчитывать. «Поднимет тысяч на девять», — досчитав, сказал он. «И что у нас будет за час? Множим на семнадцать. Нормально. Так и сделаем. Короче, пускай они играют в монополию, а режиссеру скажешь перебить монтажом. Очереди в сберкассы, шахтеры, старушки, дети голодные, солдатики раненые, все дела. Только ты про теледикторов убери, а то в ответ надо будет вой поднимать». Лучше сделай в их монополии такую фишку — телевизионно-бурильную установку. И пусть Березовский говорит, что он хочет таких вышек всюду понастроить, чтобы снизу нефть прокачивали, а сверху — рекламу. И монтаж — шабловская телебашня с буром. Как тебе?» «Гениально», — с готовностью сказал Татарский. «А тебе?» — спросила задовский у Марковина. «Присоединяюсь на все сто». «А вы думали...»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 Татарский приподнялся со стула, собираясь выйти, но Марковин рукой остановил его. «Давай!» — махнул рукой Азадовский. «Еще есть минут двадцать!» Свет снова погас, с экрана заулыбалась миловидная маленькая японка в кимоно. Отвесив поклон, она сказала с заметным акцентом. «Сейчас перед вами выступит йохохори хорисан Йохохори-сан хорисан старейший сотрудник фирмы «Панасоник».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 Такое сравнение пришло татарскому в голову из-за того, что крышка сундука была обита изнутри алым бархатом. «Панасоник представляет революционное изобретение в мире телевидения». Слегка заикаясь, выговорил японец. «Первый в мире телевизор с голосовым управлением на всех языках планеты, включая русский. Панасворд Ви Ту». На экране появилась надпись «Панасворд Ви Ту».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 Бледневшая девушка в кимоно стала бить извиняющиеся поклоны, и на всем этом безобразии нарисовался логотип Panasonic. Низкий голос произнес "Panasonic, Япона мать". Татарский услышал трель телефона. "Алло", сказал в темноте голос Азадовского. "Чего? Лечу". Встав, Азадовский заслонил собой часть экрана. "Ух", сказал он. Кажется, Ростропович сегодня орден получит. Сейчас из Америки звонить будут. Я им вчера факс прислал, что демократия в опасности. Просил частоту на 200 МГц поднять. Вроде доперло до людей, что одно дело делаем. Татарскому вдруг показалось, что тень Азадовского на экране не настоящая, а элемент видеозаписи. Силуэт вроде тех, что бывают в пиратских копиях, снятых камерой прямо с экрана.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 Перед большим камином, горевшим в странной зеркальной стене, сидела семья — отец, мать, дочка с киской и бабушка с недовязанным чулком. Они глядели в пылающий за решеткой огонь, делая быстрые и немного карикатурные движения. Бабушка вязала, мать объедала по бокам кусок пиццы, девочка гладила киску, а отец прихлебывал пиво. Камера проехала вокруг них,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 На экране телевизора пылал огонь, в котором быстро-быстро дергались четыре черных тела за решеткой. Орган стих и раздался вкратчивый голос диктора. «Вы думаете, что за абсолютно плоским стеклом трубки Black Trinitron Vacuum?» «Нет. Там горит огонь, который согреет ваше сердце. Sony Tofitissimo. It's a sin. Сноска — это грех.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 «Прячь быстрее здесь 20 от березовского 10 от радуева и еще две от лохабитов от них самый толстый потому что мелкими купюрами собирали па он татарский сглотнул взял конверты и быстро распихал их по внутренним карманам куртки а садовский не просек как ты думаешь прошептал он морковин отрицательно помотал головой слушай зашептал татарский еще раз оглядевшись А как так может быть насчет вахабитов Я еще понимаю, но ведь Березовского нет и Радуева тоже нет. Вернее, они есть, но ведь это просто нолики и единички, нолики и единички. Как же это от них бабки могут прийти? Марковин развел руками. «Сам до конца не понимаю», — прошептал он в ответ. «Может, какие-то люди заинтересованы, работают в каких-то там структурах, вот и корректируют имидж».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 то обычная реклама и та, что мы видели, это как поп-музыка и альтернативная. «Именно!» Так же громко ответил Марковин, поднимаясь с места и глядя на часы. «Только что это такое альтернативная музыка? Какой музыкант альтернативный, а какой попсовый? Как ты это определяешь?» «Не знаю», — ответил Татарский. «По ощущениям». Они прошли мимо застрявшего в дверях киномеханика и направились к лифтам есть четкая дефиниция сказал Марковин назидательно альтернативная музыка это такая музыка коммерческой эссенцией которая является ее предельно антикоммерческая направленность так сказать антипопсовость поэтому чтобы правильно просечь фишку альтернативный музыкант должен прежде всего быть очень хорошим поп коммерсантом а хорошие коммерсанты в музыкальный бизнес идут редко то есть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 Над столом висела большая картина, которая сначала показалась татарскому гибридам соцреалистического пейзажа с дзенской каллиграфией. Она изображала угол тенистого сада, где поверх кустов шиповника, вырисанных с фотографической точностью, был небрежно намалеван сложный иероглиф, покрытый одинаковыми зелеными кружками. «Что это такое?» «В президентном прогулке», — сказал Марковин. А Задовский подарил для государственного настроя. Вон, видишь, на скелетоне галстук. И еще значок какой-то, он прямо на фоне цветка. Так что приглядеться надо. Но это уже фантазия художника. Оторвавшись от картины, Татарский заметил, что они с Марковиным в кабинете не одни. На другом конце просторной комнаты помещалась стойка с тремя плоскими мониторами и эргономическими клавишными досками —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 «Мы-то с тобой знаем, что такое золотое сечение, а в бухгалтерии...» — он кивнул головой вверх. «Могут смету не утвердить. Решат, что раз золотое, дорого. На Черномырдине сейчас экономят». «Понял», — сказал парень. «Я тогда просто углы заложу. Позвони, чтоб корневую открыли». Марковин подтянул к себе красный телефон. «Алла, это Марковин, изонально вытесняющего».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 Наморщился Марковин. Короче, всегда должно быть три вау-кандидата. Оральный, анальный и вытесняющий. Только ты меня не спрашиваешь, что это значит. У тебя допуска пока нет. Да я и сам плохо помню. Могу только сказать, что в нормальных странах обходятся оральным и анальным. Потому что вытеснение завершено, а у нас все только начинается, и вытесняющий нужен. Мы на него кладем 15% в первом туре.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 Марковин раскрыл пачку и вооружился карандашом. Из деликатности татарский отошел к стене и стал изучать пришлепанные к ней кнопками бумаги и картинки. Их было множество. Сначала его внимание привлёк большой плакат с Антонио Бандерасом в голливудском шедевре «Степан Бандера». «Бандерас...» Романтический небритый с футляром от огромной бандуры в руке стоял на окраине условной жмеренки и грустно смотрел на разбитую 34-ку, кропивно под согнуховым чепарале. С первого взгляда на толпу веслоусых селян в расшитых петушками пончо, которые жмурились на красно-жёлтое фотографическое солнце, делалось ясно, что фильм снимали в Мексике. Плакат был не настоящим,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 Окончательная коррекция бренд-эссенции на два квартала. Чубайс. Отвага на пожаре. Слэш зеленые в банке. Лебедь. Правда в камуфляже. Слэш порядок в бабочке. Явлинский. Think different. Слэш think doomsday. apple не возражает. Сноска. Думай иначе, думая о конце света. Ельцин.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 Он был одет в турецкую косоворотку, перехваченную солдатским ремнем, на котором висела целая батарея оргтехники. Сотовый телефон, пейджер, зажигалка, зиппа в кожаном футляре и шило в узких черных ножнах. «Малюта, чего ты здесь делаешь?» Малюта, однако, не проявил удивления. «Я здесь всему Кагалу имидж-меню сочиняю», — ответил он. «Про квасок ядреный с хренком слышал? Или про блины с тешкой?»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 «Раду его не трогать, а вот по-березовскому надо чичирок добавить. Я тебе вечером позвоню, дам кое-какие инструкции. Сделаешь?» «По-березовскому-то?» — спросил Малюта. чечирок «Это да. Когда нужно?» «Вчера, как всегда». «А где исходник?» Марковин посмотрел на татарского, тот пожал плечами и протянул Малюте папочку с распечаткой сценария. «Ты с автором не хочешь поговорить?» — спросил Марковин. «Чтобы он тебя в курс вел».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 Но охранники уже волокли его в коридор. Азадовский повернулся к Марковину и несколько секунд сверлил его глазами. «Я ничего не знал», — сказал Марковин. «Клянусь! А кто про это знать должен?» «Я! А ты знаешь, откуда мне сейчас звонили? Из Джей-Ар Рейнольдс-Табако, которые нам, Кэммл у Лебедя, на два года вперед проплатили. И знаешь, что они сказали? Что они нас через своего конгрессмена На пятьдесят мегагерц опускают. И опустят еще на 50 если лебедь в следующем эфире опять с житаном будет. Я не знаю, сколько этот семён наварил на черном пиаре, но потеряем мы много. Очень. Мы что, блядь, в 21 век на 100 мегагерцах въехать хотим? Когда следующий эфир с лебедем? Завтра. Интервью о русской идее. Уже все досчитано. Ты материал смотрел? Марковин схватился за голову. «Смотрел?» — ответил он. «Ах ты точно, у него там жетан. Я заметил, но решил, что это сверху утверждено. Ты же знаешь, я эти вопросы не решаю, я и подумать не мог». «Где у него сигареты? На столе?» «Если бы. Он пачкой все интервью машет. Пересчитать успеем?» «Целиком нет». «А текстуры поменять на пачке?» «Тоже нет. У жетана габариты другие, а пачка все время перед камерой. Что будем делать?»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 Про покушение дадим в новостях, а в пэтч на столе вставляем не пачку Кэмэла, а целый блок. Пусть эти гады подавятся. Что в новостях будем давать? По минимуму. Чеченский след, исламский фактор, ведется расследование и так далее. На чем лебедь, по легенде, ездит? На старом Мерседесе? Сейчас посылай съемочную группу за город, возьми наряд ментов, найдите старый Мерседес, взорвите и снимите. К десяти должно быть в эфире. «Скажите, что генерал сразу уехал по делам и работает по графику. Да, и чтобы на месте преступления феску нашли, типа как у Радуева будет». «Мысли ясна?» «Гениально», — сказал Марковин. «Нет, правда гениально». А Задовский криво улыбнулся. Эта улыбка была больше похожа на нервную судорогу. «А где мы старый Мерседес найдем?» — спросил он. «У вас же все новые». «Кто-то у нас на таком ездит», — сказал Задовский. «Я на парковке видел».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 «Если нас еще на пятьдесят мегагерц опустят, нам что? Опять правительство распускать и думу разгонять? Какие чехлы? О чем ты думаешь?» У него в кармане запищал телефон. «Алё!» — сказал он, поднося трубку к уху. «Как? Я скажу, что с ним делать. Сейчас за город съемочная группа поедет взорванную машину снимать. Возьмите этого козла, усадите на место шофера и взорвите. Чтоб кровь была и лоскуты их заснимите».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 Когда процедура была закончена, Марковин нам усолил палец, собрал оставшиеся на столе белые крупинки и слизнул их. «А ты спрашивал, да как это, да на что все опирается, да кем все управляется?» — сказал он. «Я же говорю, только о том и думаешь, чтобы жопу свою уберечь и дело сделать. На другие мысли времени не остается. Кстати, ты вот что, деньги в карман переложи».